Исцеление расслабленного в Иерусалиме Обратимся к другому случаю исцеления расслабленного, описанному в Евангелии от Иоанна. Действие происходит в Иерусалиме. Все обстоятельства отличаются от приведенных у синоптиков в рассказе о расслабленном, спущенном через крышу. Одинаковыми оказываются только слова, произнесенные Иисусом и реакции на них парализованного.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 В современных критических изданиях греческого текста они опускаются. Кирилл Иерусалимский, посвятивший целую беседу исцелению расслабленного укупеля, ни одним словом не обмолвился о том, что в нее по временам входил ангел и возмущал воду. Однако его младший современник Иоанн Златоуст упоминает об этом. В том же экземпляре Евангелия от Иоанна, которым он пользовался при составлении своего толкования, слова о схождении Ангела Господня имеются. Задолго до Златоуста на эти слова ссылался Тертулиан. Возможно, они представляют собой примечание, сделанное редактором с целью объяснить, что означают слова «когда возмутится вода» в речи расслабленного. Однако, судя по свидетельствам Тертулиана и Златоуста, это примечание появилось достаточно рано. Описанное чудо относится к началу общественного служения Иисуса. Оно следует в Евангелии от Иоанна за рассказом об исцелении сына Капернаумского царедворца. Место действия обозначается с максимальной конкретностью. Купальня Вифизда, согласно одной из распространенных интерпретаций от арамейского слова «дом милосердия» у овечьих ворот в Иерусалиме, известно и по другим источникам, в частности, по кумрамским свиткам. Эта купальня упоминается у многих авторов, в том числе у Кирилла Иерусалимского, Евсевия Кисарийского, Блаженного Иеронима и Кирилла Александрийского. Купальня представляла собой целый комплекс сооружений, включая цистерны и многочисленные купели. Парализованный, согласно Евангелию, пролежал у купели 38 лет. В отличие от Капернаумского расслабленного, представленного у синоптиков не только неподвижным, но и безмолвным, Иерусалимский расслабленный способен к разговору. Инициатива, однако, исходит не от него». Иисус видит его, справляется о том, кто он такой, и спрашивает, хочет ли он исцелиться. Ответ парализованного напоминает нам ответы других собеседников Иисуса, которые говорят с ним об обстоятельствах земной жизни, тогда как он пытается возвысить их ум к более высоким истинам. На этом принципе построены беседы с Никодимом и Самарянкой, предшествующей рассказу об исцелении расслабленного при Купели. Почему Иисус обратился именно к этому расслабленному, оставив без внимания тех больных, слепых, хромых и сохших, которые в великом множестве лежали рядом с Ним? Евангелист не дает ответа. Очевидно, ответ надо искать в том, что исцеление от физических болезней для Иисуса не было самоцелью. В противном случае Он исцелил бы всех, лежавших у купели. Кроме того, Иисус исцелял людей в индивидуальном порядке, даже если в некоторых случаях к Нему приносили одновременно многих больных. В данном случае мы вообще не знаем, с какой целью Иисус пришел в купальню. Мы знаем только, что Он обратил внимание на одного конкретного человека, пролежавшего у купели 38 лет». Рассматриваемый эпизод ставит перед нами более общий вопрос. Почему Бог из множества людей, находящихся, как кажется, в одинаковом положении, избирает одного и оказывает Ему милость? Почему одних Бог спасает, а других нет? Эта огромная тема в христианской традиции не нашла однозначного ответа. Целый ряд богословов, в их числе Блаженный Августин и Жан Кальвин, на протяжении веков отстаивал точку зрения, согласно которой Бог одних людей предопределяет к спасению других к погибели. Другие, например, Иоанн Златоуст, настаивали на том, что Бог всех людей предопределяет к спасению. Если человек не спасается, это значит, что он не способен ответить на Божий призыв. Не вдаваясь в подробный анализ христианского понимания темы избрания и предопределения к спасению, напомним, что в Ветхом Завете Бог говорит Моисею, «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Толкуя эти слова, апостол Павел пишет, «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Именно Бог в Священном Писании представлен как главный инициатор спасения и милости, изливающийся на человека так же, как именно от Бога исходят наказания и кары. Ветхий Завет наполнен рассказами о милостях Божиих, изливающихся на праведников, и суровых карах, в том числе массовых, которыми наказываются грешники. Новый Завет знаменует собой излияние милости Божией на людей, происходящие по инициативе Бога. Эта милость, однако, не изливается на тех, кто противится воле Божией. Для каждого конкретного человека условием принятия дара спасения является вера. Спасение происходит не в массовом, а в индивидуальном порядке, и оно не может произойти вопреки воле человека. Иисус очень часто сам берет инициативу в свои руки. Из тех, кто за ним следовал, он избирает двенадцать учеников. Об этом избрании в Евангелии от Марка говорится. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать. Одну группу он выделяет из общей толпы последователей и берет с собой на гору. Из этой группы он выделяет еще одну, тех, которых избирает, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Не всех своих последователей он в равной мере наделяет этой властью, а только тех, кого сам хотел. В данном случае Иисус также проявляет инициативу и сам предлагает расслабленному неожиданный дар – Исцеление после 38 лет тяжелой болезни. Расслабленно еще не понимает, о чем идет речь, и начинает жаловаться на жизнь, излагать свои обстоятельства. Ключевыми в его монологе являются слова «Не имею человека». Люди зависимы один от другого. И когда одному плохо, другой приходит на помощь. Но этот человек слишком долго пролежал без движения. Слишком давно выпал из обычной жизни. Не осталось никого, кто бы мог сидеть с ним и терпеливо ждать, пока возмутится вода. В лице Иисуса он находит не просто человека, который готов ему помочь. По словам Григория Богослова, «Вчера на Адре лежал ты расслабленным и неподвижным и не имел человека, который опустил бы тебя в купальню, когда возмутится вода. Сегодня нашел ты человека и Бога одновременно». Лучше же сказать, нашел Бога человека. В лице Иисуса сам Бог приходит к расслабленному на помощь, приходит по своей инициативе, без просьбы с его стороны. Иисус недолго слушает объяснение парализованного. Он произносит формулу, похожую на ту, которую адресовал расслабленному в Капернауме. Только там было «иди в дом свой, а здесь просто ходи». И эффект от этих слов тот же самый. Немедленное исцеление. Расслабленный поднимается, берет постель и начинает ходить, в одночасье обретая те способности организма, которые были утрачены им много лет назад. Отметим, что Иисус не прибегает к помощи воды. Его животворное слово не действует через воду, но становится ее альтернативой. Этим исцелением расслабленного при купальне Вифезда. отличается от исцеления слепого, которого Иисус отправит умыться в купальне Силаам. Продолжение истории Расслабленного связано с темой нарушения субботы, которая неоднократно возникает на страницах всех четырех Евангелий. Поскольку исцеление произошло в субботу, иудеи сказали исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он ответил, «Кто меня исцелил, тот мне сказал». «Возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек?» Исцеленно же не знал, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой, чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Вопрос иудеев «Кто тот человек?» протягивает смысловую нить к началу рассказа о расслабленном, а именно к его словам «Не имею человека». За 38 лет среди множества приходивших в храм Иерусалимский, а купальня находилась в непосредственной близости от храма, и выходивших из него не нашлось человека, который обратил бы внимание на расслабленного. И вот такой человек нашелся. Он не только обратил на него внимание, но и поставил его на ноги, одним мгновением избавив его от основной причины всех его страданий. У иудеев, блюстителей законной порядка, это событие не вызвало ни восхищения перед свершившимся чудом, ни радости о том, что многолетний парализованный получил исцеление. Их интересовало только одно — кто посмел нарушить сложившийся веками порядок, по которому расслабленные лежали у купели, и никто не приходил к ним на помощь. Единственное, на что они обратили внимание, — это нарушение субботы. Спор между Иисусом и фарисеями относительно соблюдения субботнего покоя был не на жизнь, а на смерть. Случаи исцеления в субботу заканчивались тем, что фарисеи совещались против Него, как бы погубить Его, искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. На одном из таких совещаний первосвященники и фарисеи вынесли Ему смертный приговор». Привести его в исполнение по тогдашним законам могла только римская власть. Однако роль Пилата была достаточно формальной. Инициаторами смертного приговора Иисусу были иудейские правосвященники, фарисеи и книжники. Римляне были лишь исполнителями наказания. Именно в контексте этой драмы, развязкой которой стал арест Иисуса, суд над ним у первосвященника, распятие на кресте и смерть, следует рассматривать те евангельские рассказы, в которых говорится об исцелениях, совершенных Иисусом в субботу. Эти исцеления для него были связаны с риском для жизни, и хотя он знал о предстоящей ему насильственной смерти, до определенного времени он уклонялся от рук иудеев. В рассматриваемом эпизоде Иисус, исцелив парализованного, скрылся в народе. Однако после этого Иисус находит его в храме. Слово означает именно «находить», то есть не просто «встречает», как в синодальном переводе, а «находит» по своей инициативе, точно так же, как он нашел его в первый раз. На этот раз Иисус говорит ему «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Эти слова напоминают нам о том, что Иисус сказал женщине, взятой в прелюбодеянии, после того, как все ее обвинители разошлись по домам. «Иди и впредь не греши». Однако в данном случае контекст несколько иной, и слова Иисуса подчеркивают связь между грехом и болезнью. Как отмечает Кирилл Иерусалимский, по-разному поступает врач. Иногда сначала душу исцеляет, потом тело, иногда наоборот — В случае с расслабленным в Капернауме Иисус сначала говорит о прощении грехов, а затем исцеляет. В данном случае расслабленный не услышал от Иисуса слова «прощаются тебе грехи». Напоминание о связи между болезнью и грехом приходит при второй встрече. Получив исцеление, бывший расслабленный должен не возвращаться к прежним грехам. Что это за грехи, мы не знаем. Мы также не знаем, по какой причине и при каких обстоятельствах исцеленный объявил иудеям имя того, кто исцелил его. Сделал ли он это со злым умыслом или нет? По мнению одних комментаторов, поступок исцеленного был сознательным, и он открыл имя Иисуса иудеям, зная об их негативном отношении к нему. По другим толкованиям, Исцеленный сохраняет чувство признательности и потому продолжает свое оправдание, объявляя своего Исцелителя, стараясь и других привлечь и приблизить к нему. Он не был так бесчувственен, чтобы после столь великого благодеяния и увещания предать своего благодетеля и говорить это со злым намерением.